Заплатил проигранные им на тузы сорок рублей, заплатил каким-то таинственным образом известные старичку Лакею, стоявшему у притолоки, расходы по клубу и, особенно размахивая руками, пошел по всем залам к выходу.